Глава 16. Отодвигаем занавеску. Науки недостаточно. Нам нужна не только наука, если мы хотим понять космос и человеческий опыт. Надеюсь, у вас нет сомнений в том, что я очень люблю научный метод. На протяжении всей этой книги я действительно часто цитировал научные труды. Но у него, как и у всего остального, есть свои ограничения. Некоторые из них обсуждались в предыдущей главе. Например, финансирование определяет темы исследований. И не все в человеческом опыте может быть измерено научным методом. Давайте отодвинем занавеску еще дальше и рассмотрим научные предположения и политику. Наука и академия. К тому времени, когда я закончила аспирантуру, я знала, что и у науки, и у нашего общества есть ответы далеко не на все вопросы. Хотя, как уже знает слушатель, я была приверженцем культа науки и свято в нее веровала. Когда научный эксперимент завершен, опубликован и представлен общественности, мы должны обобщить результаты в аккуратной форме, понятной обычной публике. Однако на самом деле биологические системы и мир природы — это невероятно сложные образования, в которых имеется множество перекрывающихся и зависимых переменных. В меру своих возможностей мы планируем исследования так, чтобы изолировать переменные и изучать причины и следствия. Мы используем передовые статистические методы для определения достоверности того, что наблюдаем в экспериментах. Но наши статистические пороговые значения несколько произвольны, и иногда мы просто оставляем без внимания необъяснимые отклонения в результатах. Для каждого решения, принимаемого в ходе эксперимента, есть множество различных вариантов на выбор. Это означает, что на пути разработки и анализа научных исследований есть много развилок, и если бы вы в определенный момент приняли другое решение, результаты исследования могли бы получиться совершенно иными. И зачастую так и происходит, из-за чего случается кризис репликации, о котором я упоминала ранее. Конечно, для принятия большинства решений в процессе эксперимента у нас есть веские причины. Но все же хочу подчеркнуть, что часто наш выбор основывается на предположениях. В частности, в нейробиологии мы предполагаем, что личностные черты могут быть точно зафиксированы и классифицированы с помощью опросов. Мы предполагаем, что кровоток в определенной части мозга указывает на то, что мозг в этой области работает, и эта работа коррелирует с поведением. Мы предполагаем, что разные индивидуумы в популяции достаточно схожи, чтобы мы могли обобщить полученные результаты. Мы предполагаем, что исследователи являются независимыми, объективными, непредвзятыми компонентами эксперимента, которые не оказывают никакого влияния на его результат. И, конечно, и это важно, мы предполагаем, что сознание вырабатывается мозгом. В научном материализме, как уже упоминалось, мы предполагаем, что физический мир независим от нашего восприятия что физические законы могут быть открыты и описаны, и что эти законы постоянны во всем космосе. Я особо это выделяю, ведь если мы хотим получить точные результаты, то все те предположения, которые мы делаем, должны быть верны. Я так подробно об этом говорю, потому что хочу показать всю сложность проведения научных исследований. Чтобы было ясно, научный метод — это уникальный инструмент для исследования и расширения нашего понимание космоса. Используя научный метод, мы многое узнаем и постигаем. И есть много областей, в которых наука находит практическое применение. Она помогла человечеству, наконец, понять причинно-следственные связи, что способствовало прогрессу в медицине и технологиях. Сегодня люди во многом живут лучше, чем столетия назад. Я испытываю благодарность, за технологический прогресс каждое утро, когда меня после пробуждения ждет чашка кофе из кофемашины и новые милые видеоролики с животными в ленте «Инстаграм». Принадлежит компании «Метан», признанной экстремистской организацией на территории РФ. В качестве другого примера можно привести пандемию. Технология позволила нам общаться друг с другом в течение тех самых двух недель, призванных замедлить прирост случаев заражения но превратившихся в годовой карантин. Именно научный прогресс обеспечил нам множество полезных методов лечения болезней. Повторюсь, я всегда глубоко уважала и буду уважать достижения научного процесса. Тем не менее, если какое-либо из наших предположений о космосе неверно, например, однонаправленность времени или существование независимых наблюдателей реальности, а это весьма вероятно, учитывая открытие квантовой физики, то привычные модели нуждаются в обновлении. Сохраняя признательность науки и тому, что она сделала для человечества, я собираюсь отодвинуть занавеску еще немного. После того, как я прошла свой путь трансформации, меня немного смешит тот пьедестал, на который вознесена наука. Это чувство еще усиливается при столкновении с невероятно узкими, мелочными и инфантильными реалиями академического мира. Репутация и карьера в нем поддерживаются публикацией статей, за которые исследователи не получают компенсации, что прекрасно отражено в горькой шутке «Публикация или смерть». Статьи — источник средств к существованию для ученого, рецензируются научными конкурентами, да, таковые существуют. Можете ли вы представить себе, как ваш Венчурный фонд консультируется с генеральным директором конкурирующей компании, чтобы тот оценил ваш продукт и дал рекомендации по инвестициям. Возможно ли, чтобы руководство компании Nike получало рецензии на свои продукты у владельцев компании Adidas? Система поощряет постепенные инновации и соответствие трендам, отстраняясь от неортодоксального мышления, способного сотрясти основы. Макс Планк хорошо усвоил это, сказав, «Наука продвигается вперед со скоростью одних похорон за раз. Мы настолько узко обучены и специализированы, что даже в области нейробиологии экспериментатор, изучающий отдельные нейроны, может не разбираться в работе различных долей человеческого мозга. Эти блестящие умы, эти красивые и серьезные люди попали в ловушку сломанной системы, Таким образом, несмотря на бесценность науки, многие фундаментальные и практические ограничения не позволяют ей быть единственным методом, способным помочь нам понять космос и человеческий опыт. Господствующая наука поощряет любознательность и открытость мышления, но при этом требует, чтобы и любознательности, и открытости было не слишком много.